Глава семнадцатая. Встреча трудоголиков. Марина собиралась уехать из Питера раньше, а получилось только в среду утром. Утром вернула Ульяне ключи, попила с ней кофе, пообещала подруге, что она берет, когда доедет, да и отправилась. Ехала неспешно, позволяя себе останавливаться и любоваться красивыми видами. Даже пофотографировала немного. «Вот не зря я чувствовала, что моя жизнь изменится». — думала она. — Вон сколько всего случилось. И кари у меня теперь есть, и с Асей более-менее все стало понятно. И с... Нет, вот с Иваном все опять непонятно. Он так и не позвонил. А я? А я чего не звоню? Она скучно пожала плечами. — А что говорить? — Привет, Ваня, это я? А вдруг он занят, так что и головы не поднять? Марина сама отлично знала это состояние, когда вечером внезапно обнаруживала на столе полную чашку утреннего кофе, в котором с тоски и безнадёги утопились белые конфетти от дырокола и куча рабочих эмоций. Неловко как-то. Нет, правда. Если он не звонит, значит нет времени или желания, или сил. Или всего вместе. А может и того хлеща. Посмотрел на мою чокнутую родню и решил, что ему такое приключение даже просто с дружбой и даром не надо и в предачу не прислонилась. Марина отлично помнила то дико неловкое состояние, когда она еще в старших классах набралась сил и предложила парню, который ей нравился, куда-нибудь вместе сходить. А он презрительно фыркнул и сказал, что это ему неинтересно. «Ох, вот же дикость какая! Взрослая женщина, а до сих пор краснеет из-за этого барана!» — вздохнула Марина. «Хотя нет, не из-за него, конечно, а из-за того, что память у меня хорошая. Как вчера все помнится». Был уже поздний-поздний вечер, плавно переползавший в ночь, когда Марина оказалась в Москве. Карри безмятежно спала на сидении рядом, сзади лежал ее хомячий запас, сумки с продуктами, купленными по дороге. Марина не любила скучные пейзажи на полках холодильника. «Ну вот, сейчас приеду, ванну приму, поедим. Да, Карри, а завтра на дачу к нашим отправимся. Как раз со всеми и познакомишься», — бормотала Марина, когда зазвонил ее смартфон. «Мила?» «Привет!» — немного удивленно отозвалась Марина, на приветствии двоюродной сестры Ивана. «С Ваней? Да, конечно, я видела его в выходные!» «А ты с ним в последнее время не говорила? Ой, Марин, у них там на работе что-то случилось. Он даже дома не ночевал. Только вечером в понедельник Игорьку Танюту завез и обратно на работу. Вот только недавно за ней приехал и едва на ногах стоит. Разболелся совсем на этой своей работе. Температура зашкаливает, да и вообще никакой». А я прям не знаю, что и делать. Я с мужем завтра утром срочно уезжаю. Игорь тоже с нами. Настя с родителями у родственников. А я за Ваньку как-то очень волнуюсь. Чувствует он себя очень нехорошо. Даже домой его повез Игорек. Ваня сам не знаю, как бы доехал, да еще от врача отказался. Упертый, как стадо баранов. И как они там станут исправиться? Ой, слушай, если ты сможешь, ты не могла бы к нему заехать. По-моему, ему это будет очень на пользу. Погоди, я тебе сейчас точный адрес сброшу. Марина машинально кивала головой и послушно ахала в нужных местах. А как только Мила закончила говорить и отключилась, заручившись ее согласием, шумом выдохнула. Во как! Оказывается, когда он меня ругал за трудоголизм, мне ему надо было зеркало вручить. Пробормотала Марина, решительно протирая экран смартфона и набирая номер Ивана. «Привет», — сказал ей абсолютно незнакомый, хриплый и надтреснутый голос. «Не пугайся, это я. Просто подпростывший чуточку». «Ага, до да состояния...» «Да догой и а! В этот сдобедательный день...» Едва не процитировала Марина, а вслух сказала. «Ты как себя чувствуешь? Только честно». «Эм... -э, ну...» — замялся Иван. «Почти совсем-совсем нормально. Относительно». «Относительно состояния на ногах не стою», — дополнила Марина про себя, а вслух уточнила. «Понятно. У тебя еда дома есть?» «Не помню. Наверное, ешь что-то. А что?» Иван соображал неважно. Высокая температура всегда создавала вокруг него какой-то словно очень густой слой воздуха, через который с трудом пробивались мысли, слова, с усилием давались движения. «Я могу к тебе заехать?» Марина покосилась на заднее сиденье, которое являло собой смесь продуктового магазина и сельскохозяйственного рынка. «Дверь откроешь?» «Конечно, открою!» Иван даже изумился странности вопроса. «Я тебе так рад!» Марина заехала в аптеку, а дальше решительно устремилась по продиктованному милой адресу. Ивану казалось, что времени прошло совсем немного. Он успел-то всего ничего. Поставить чайник, открыть холодильник и с недоумением, уставившись в его гулкое нутро, сообщить Танюте. «Вы с тобой, оказывается, продукты забыли купить». На это Танюта оскорбилась, надулась и задрожала поднятой на весу передней лапкой. «Нет, ну в самом-то деле, есть ли пределы обязанности у собак?» Звонок домофона заставил его метнуться к двери со всей возможной скоростью. А явление на лестничной клетке кучи пакетов, визжащей от радости Карри в сопровождении Марины, внезапно вспомнит, что на вид он небритый, всклокоченный и, по его мнению, напоминающий нечто крайне несимпатичное. Впрочем, температура не позволяла Ивану сильно об этом задумываться, да и не зачем было. Марина его вид явно не испугал. Танюта, моментально перешедшая от режима уныния, как же хозяин болеет, к режиму пробежки по стенам от энтузиазма, скакала по комнатам вместе с Кари. Марина стремительно готовила ужин, да пусть очень-очень поздний, но явно необходимый. Кухня наполнилась вкусными запахами, пробившимися даже через простуду приятными звуками готовки, шумом кипящего чайника, и Иван от неожиданного ощущения уюта чуть не уснул прямо на кухонном диване с чашкой горячего чая в руках. «Эх ты!» А сам ругался, что я трудоголик. Улыбалась ему Марина через стол. «Ешь скорее и выпей лекарство, а то совсем разболеешься». «Нет, нельзя. Я еще в понедельник договорился, что дождут в деревне в любое время, как только тебе будет удобно поехать. Или ты уже передумала?» Внезапно забеспокоился он. "Нет, не передумала. Давай выздоравливай скорее, и мы поедем". Это мы поедем, наверное, было самым хорошим из всех событий, приключившихся с Иваном за последнее время. Иван уже засыпал, когда внезапно сообразил, что если уж Марину не отпугнул его вид, отнюдь не обрацовое состояние и абсолютно не рыцарственное поведение, сидел кулёмом на диване, чуть носом не клевал в тарелку а потом, как усталая долгой дорогой черепаха по стеночке переполз в свою комнату, то всё он правильно понял. Всё абсолютно верно. И особенно приятным были сказаны Мариной перед уходом слова. «Хочешь, я завтра приеду?» «Ещё бы я не хотел. Вот чудачка!» Бормотал Иван, засыпая. Его простуда, недовольно ворча, поджимала склизкие лапы, подпираемые хорошей едой, горячим чаем, лекарствами — и замечательным ощущением того, что он не один, что, да, пожалуй, что даже нужен и нравится, хоть самому на себя сейчас и смотреть-то противно. Марина ехала домой, вспоминая метод, который сама недавно подсказала Асе. Ну вот, уж больным я его не просто представить могу. Видела воочию. Все остальное тоже воображается запросто. Старый, седой, слабый. И как вам, Марина Владимировна, противно? Не, ни разу. «Мне же все равно с ним хорошо!» Она улыбалась, вспоминая, как он пытался извиняться за свой вид, старался не уснуть за столом, радовался возне Танюты и Кари, хотя у него однозначно очень болела голова, за виски хватался. Если бы Иван ее в тот момент видел, то ясно бы понял, что не просто нужен и нравится. Но Иван мирно спал, счастливый, счастливой, и сытый сытой Танютой под боком, а Марина решала свою задачку — что они друг другу и как теперь себя вести. А все равно ничего умного не придумаю. Буду как жаба в луже». Плюхнулась, а дальше по обстоятельствам, — решила Марина. Утром она, разумеется, засомневалась, а надо ли ехать. Но вспомнила про радость Ивана, когда он ее увидел, и решила смотаться, если что, она всегда успеет. А вот не поехать неловко, обещала же. Позвонила, убедилась, что Иван ее очень даже ждет, да и поехала. С точки зрения Марины, самым сложным для двух взрослых людей, оставшихся наедине не по работе, не по делам, а просто так, если, конечно, эти люди все-таки люди, а не кролики, является ситуация, когда им не о чем говорить. Тогда возникают страдальческие паузы, судорожный поиск тем или просто неловкое неподъемное молчание. С Иваном, даже простуженным и температурящим, такой проблемы и близко не было. Они болтали совершенно непринужденно обо всем, что приходило в голову, пока Марине не пришла в эту самую голову мысль о том, что она вообще-то мешает отдыхать больному человеку. Но стоило только заторопиться домой, как она услышала. «Марин, не убегай, а? Ну, то есть, если у тебя есть срочные дела, тогда, конечно, я понимаю. Но если можно, побудь еще, ладно?» Вечером, когда Марина перед отъездом вывела погулять Танюту и Кари, они нарвались на Олимпиаду. Соседку Ивана, которая с радостью рванула приветствовать очень уважаемую ею Марину. «Ой, решил всё-таки подобрать Ваньку? Ты ж не смотри, что он не богатый, зато умный!» Во всё рекламировала Ивана соседка. Марину и смех брал, излилась она. «Ну что значит подобрать Ваньку? Он что, мусор? Ненужная кому-то вещь? И по внешности он не такой видный, как его брат младшенький. Тот-то красавец, а этот так, обычный!» Презрительно махнула рукой крупный знаток мужской красоты. «Но и таким неказистым досредненьким приличная девушка нужна!» Заключила соседка и даже малость назад подалась. Очень уж сердито на нее Марина смотрела. Правда, что она что-то не то сказала, соседка так и не поняла. Невидный, неказистый, средненький, обычный, подобрать Ваньку. Р -р -р -р -р. Да он самый-самый. Кипела Марина от ярости, пока вела обратно Танюту. Чтоб еще понимала, это зараза. Юмор ситуации Марина осознала в лифте. Юмор ситуации Марина осознала в лифте. Ой, мамочки. «Это я что, совсем-совсем того? Влюбилась?» «Ну да, похоже. Чуть соседку не слопала». «Ты чего смеешься?» Ивану так приятно было видеть, что она улыбается, что он и ответа не ждал, просто любовался. «Да так. Сделала интересное открытие касательно общения с соседями», расплывчато ответила Марина. «Слушай, хотела у тебя уточнить, а если все твои уехали, кто за и присматривает? Или они его с собой забрали?» «Куда мои уехали?» — удивился Иван. «Ну как же? Мне позвонила Мила и сказала, что все уезжают, ты остаешься один и болеешь». У Ивана даже сил разозлиться на сестрицу не было, тем более что непонятно, как бы получилось без ее вмешательства. Еще больше он злился на свою простуду. В самом-то деле, для романтических объяснений ситуация малоподходящая. Но Марина ждала ответ, и ему пришлось спешно формулировать. «Не знаю, я с ним с понедельника не разговаривал. А когда за Танютой приехал, просто забрал ее, и меня сразу Игорь увез». Он решил потом собраться с мыслями и понять, что делать с хулиганкой — поблагодарить или разругаться. А пока мысли в кучу не собирались ни почем, потому что Марина собиралась уходить, а отпускать ее каждый раз было все труднее. Танюта была полностью солидарна с хозяином, и девица ей нравилась, и подружка Кари ты помнишь, что я тебе объясняла?» «Делаю очень-очень несчастный вид», — послушно кивала Карри. «Вот так сойдет?» Мохнатые бровки приподнялись с домиком, рот приоткрылся, на глаза навернулись слезы, ушки опали. «Да, вот именно так и показывай, как ты тоскуешь, когда тебя Марина увозит. Сейчас Ване моему будет полегче, и я тоже потаскую. Покажу, как мне не нравится, когда вы уезжаете. Надо брать дело в свои лапы, а то люди, они такие нерешительные!» Танюта была, конечно, маленькой, практически микро, но все-таки мексиканской овчаркой, и ее решительности запросто могло бы хватить на трех догов или пятнадцать с половиной пуделей. Я вот сама его выбрала. Столько ему намекала, хвостом виляла, даже улыбалась, а он глупый никак не догадывался. Тогда и решилась, взяла дело в свои лапки, вот тогда все и пошло на лад. Так и сейчас. Нам надо, чтобы они жили вместе, как и Гаврик и Настя. Тогда и мы будем вместе. «Милка, ну и куда ты уехала? И надолго ли?» Позвонил Иван двоюродной сестре, как только за Мариной закрылась дверь. «А, ругаться собрался? А может, похвалить догадаешься? Вы там как? Уже поняли, что вам надо вместе быть?» «Ну, я-то давно понял. А вот как она?» «Если Марина от тебя в твоем простудном пике не сбежала, то и она тоже все уже поняла. Уж поверь мне, у тебя с детства, когда ты болеешь, вид такой, что можно только оторвать и выбросить. Честное слово, прямо как у разлитого кислого киселя. «Вот спасибо тебе, дорогая моя двоюродная сестра», — вздохнул Иван. «И как ты додумалась Марину ко мне послать, если это знала?» «Так если она видела самое твое жалкое состояние, но это ее не напугало, то, знаешь, выздоравливай-ка ты и веди себя порешительнее». «Тебя забыл спросить, как мне себя вести», — проворчал Иван. Но Мила была упорна, и, поговорив с кузаном, она позвонила Марине. «Мариночка, привет!» «Ну как он там?» «Я звонила, но он только ругается, что я тебе про него сообщила. Очень переживает, что ты его больным видишь. Он с детства так. По пальцам можно было пересчитать, сколько раз болел, но всегда пластом. Мне кажется, что ты ему так нравишься, что он совсем засмущался. Просто потому, что боится тебя разочаровать. Ты же не сильно разочаровалась. Марин, он правда очень хороший. Он надежный, спокойный и добрый. Я маленько его сильно доставала» и хоть бы раз он меня стукнул или шлёпнул. «Марина, ты мне что-нибудь ответь, пожалуйста, а то я волнуюсь, что всё вам испортило». «Мила, да что ты могла испортить? Я очень рада, что ты мне сказала. Нельзя же так, чтобы он один был, когда болен. А про остальное он мне тоже очень нравится». Всегда становится проще, когда главная мысль уже высказана вслух. «Правда, подумалось ещё больше». Но некоторые вещи лучше говорить непосредственно адресату и в нужный момент.